Воспитаннику ее высочества Ариданы, Саннику Дорушу ужасно не хватало общения с себе подобными. Оборотни в королевском дворце были редкими гостями, исключая полковника Тархаша, которого Санник побаивался. Но раз в седмицу на семейные ужины к принцессе Брунгильде приходил ее воспитанник Веслав Гроден с друзьями по университету. В такие дни Бруни готовила вафли, аромат которых проникал во все потайные уголки замка, вызывая у придворных обильное слюноотделение. Санек едва чуял этот запах, сбегал от присмотра многочисленных нянек и со всех лап несся в покои принцессы. Как и все псовые, он был неравнодушен к сладкому. В этот раз весь пришел с Рахином Вероном из «Серых разбойников» и Карсом Астуном. Когда Санек мчался к покоям принцессы, юноши уже чинно сидели за столом, прихлебывали морс, уничтожали вафли и жмурились от удовольствия. Залив из щенка ловко подхватила старшая горничная Катарина, принесла в гостиную и передала с рук на руки Бруни. «Отправь кого-нибудь к ее высочеству Оридане», — смеясь сказала та. «Пусть предупредят, что не непоседа лопает вафли у меня». Непоседа обернулся рыжеволосым мальчуганом, сполз из объятий принцессы на пол и заторопился к столу. «Экий ты, братец, тяжелый стал!» — воскликнул Рахин, помогая ему взобраться на стул и накладывая на тарелку вафли. «Гонять его надо, как зайца на охоте!» — заметил Веслов. Давай гляди, щуки появятся!» Саник посмотрел на него и выразительно поднял верхнюю губу в оскале, после чего вгрызся в вафлю. В своей человеческой ипостаси он предпочитал помалкивать, общаясь в основном гримасами и жестами, а вот в звериной его пасть редко когда закрывалась. Тарелка с вафлями опустела моментально. Катарина, будто ждала этого мгновения, тут же принесла другую. — Бруни, с мальчишкой надо заниматься, — сказал Весь после того, как была съедена последняя вафля. — С ним уже трудно сладить, а дальше будет еще сложнее. Перекинувшийся Рахин, валяясь на полу, лениво отбивал атаки саника, от лая которого в ушах всех присутствующих стоял звон. Объевшийся Карс сонно листал на диване какую-то книгу из библиотеки принца Аркея и иногда поглядывал на дручуна. «Я все понимаю», — покачала головой Бруни. «Но саник для Ариданы — такая радость, которую очень трудно отпустить. Он для нее как ребенок». Веслов улыбнулся. «Ты своих тоже не будешь никуда отпускать?» Бруни невольно положила ладони на округлившийся живот и честно сказала. «Я не знаю весь. Умом понимаю, что так нельзя. А сердце? Сердце хочет биться рядом с ними». Раздалось рычание. Саник разыгрался и начал нападать всерьез. Рахину пришлось встать и кружить по комнате, чтобы уклоняться от бесконечных атак. «Саник!» окликнула Бруни, но весь стронул ее плечо. «Если Серый пару раз тряхнет его за шкирку, ему пойдет только на пользу, научиться рассчитывать свои силы. Жаль, что никто из его клана так и не нашелся». «Как и из клана Рахина», — грустно кивнула Бруни. «Вполне возможно, что они оба последние из своих семей». «Кай недавно спрашивал меня, что ты думаешь делать после университета? У тебя уже есть идеи?» Веслов вдруг посерьезнел. «Бруни, есть! Я хочу служить на границе!» Она изумленно взглянула на него. «Пресвятые тапочки! Так далеко! Но почему?» Гроден неожиданно засмеялся. «Ты сейчас выглядишь, как Аридана. Не отпустишь меня?» Бруни молчала. «Я не уеду, если ты не отпустишь!» — пожал плечами весь. «Но все-таки попытаюсь добиться твоего разрешения. «Понимаешь, я хочу стать хорошим воином, как его высочество Аркей, как Лихай, как многие другие, которых я знаю. А для этого нужны не только учебные бои». «Но это опасно!» — беспомощно пробормотала принцесса. «Конечно, она понимала своего воспитанника, как было всегда. Конечно. Но сейчас ей, словно птице, хотелось, чтобы в ее гнезде были все птенцы». Видимо, давала о себе знать состояние материнства, в котором она пребывала. Или, как там говорил матер Жужин, «неконтролируемые эмоции?» «Мне это и нужно», — твердо сказал Весь. Саник завелся не на шутку. Рахин уже пару раз рыкнул на него, однако тот не слушал, отбегал назад и нападал снова. В лае рыки и лязги челюстей уже было не слышно друг друга. Карс неожиданно отложил книгу, встал, подошел к Саннику, улучил момент и, схватив его за шкирку, поднял перед собой. Он не сказал ни слова, просто несколько мгновений смотрел оборотню в глаза. Но Санник вдруг перестал рычать и расслабился. Астон поставил щенка на пол, и тот совершенно спокойно запрыгнул на диван рядом с Бруни, свернулся калачиком и задремал. «Это сейчас что было?» — воскликнул Рахин, поднимаясь с пола и отряхиваясь. «Карс, что ты с ним сделал?» «Прошу меня простить, ваше высочество!» Карс вежливо поклонился принцессе. «Но малыш не понимает разницы между игрой и дракой. Это следовало прекратить, пока кто-нибудь не оказался по-настоящему покусан». «Ха! Так бы он меня и укусил!» — воскликнул Рахин. «Ты давай, не уходи от ответа! Что ты с ним сделал?» «Поручаюсь, ее высочество тоже хотелось бы это знать!» И он с обожанием взглянул на Бруни. Карс смутился. На его смуглых щеках вспыхнул румянец. «Отец научил!» — коротко ответил он и вернулся на диван. «Они тоже со мной собираются!» Вяслав посмотрел на друзей. «Так что рапорты по окончанию университета мы подадим втроем. Если, конечно, ты меня отпустишь!» Бруни засмеялась. Ты всегда был упертым, в Гроден. Это значит, да? — расцвел тот. Это значит, я подумаю. Посмотрю на ваши характеристики из университета, оценки за последние курсы, поговорю с мужем и полковником Тархашем, и только потом приму решение. — Эх, пропала наша граница! — пробормотал Рахин. Мальчишки! Ее высочество скрыло улыбку.